Глава восьмая. Я простоял под душем еще минут десять. Реальность снова накрыла чувством вины, и я вспомнил о том, что бросил Ирку. Отвлечься от мыслей удалось ненадолго. Рыженькая помогла не грузиться, но как только за ней закрылась дверь, я снова запарился. Ира хочет дальше зайти, а я никогда не искал отношений. Девушки созданы для одноразового пользования, но в последнее время с работой так заколебался, что не было времени искать новую бабу на замену Ири. И это стало ошибкой. Я заигрался, а она подумала, что тут что-то большее. Не надо было больше ездить к ней, хватило бы раза. В конце концов, всегда можно сходить в клуб и найти быстрый и без обязательств перепих. Зачем возвращался, идиот? Все же пора вернуться к золотому правилу – одна девушка на один раз, иначе все это дерьмо снова повторится. Отмылся и вышел из душа, но полотенца нигде не было, я вспомнил, что его забрала новая знакомая. Прошел в Пашкину спальню, заливая пол каплями и доставая из шкафа новое. Вытерся и натянул на себя джинсы и футболку, трусы пришлось кинуть в стирку. Покинул комнату и спустился вниз, где вовсю шла вечеринка. Друга нигде не было видно, пришлось достать мобилу и набрать. Но длинные гудки подтвердили опасения. Пашка, видимо, занят. Ждать его не хотелось, кто знает, сколько времени он проведет в койке. Поэтому накинул на плечи мастерку и вышел на морозный мартовский воздух. На крыльце было пусто, но неподалеку стояла тачка, видимо, один из гостей только приехал или же собрался уезжать. Похлопал по карманам мастерки и вспомнил, что скурил последнюю сигарету перед тем, как вошел в дом в начале вечеринки. Значит, придется заскочить по пути в ночник. Из машины напротив вышел водитель и я подошел к нему и стрельнул сигу, а потом направился к своей тачке. Завтра в воскресенье можно будет отоспаться, а это именно то, что нужно после такой пиздецовой недели. Начальник отдела в отпуск свалил на 40 суток, и его обязанности легли на мои плечи. И что самое бесячее, одна коллега уходит в декрет через два месяца, и нам в срочном порядке надо брать вместо нее сотрудника. С понедельника придется идти к кадровикам и брать у них анкеты кандидатов, чтобы начать подбор. И по идее мне вот это вот все нахер не надо, но придется делать, пока Лешенко в отпуске. Про вишенку на торте я сказал. Кадровик, который работал с анкетами кандидатов, Ирка, сделал последнюю самую длинную затяжку и ткнул сигарету в сугроб, но внимание привлекло какое-то движение на крыльце» поднял взгляд и застыл когда заметил как та самая рыженькая вышла из дома кутаясь в черную кожаную курточку ее волосы были все еще влажными после душа который мы приняли накануне поэтому она торопливо спустилась по ступеням крыльца пашкиного особняка и ее сгреб в объятия тот самый водитель подруга его ощутил Нечто вроде сочувствия парню. все таки если она его девушка, я вклинился в их парочку очень не кстати. Но кто ж виноват? Она сама мне ответила, что пришла на вечеринку одна. Этих баб не поймешь. Наблюдал, как пацан склонился к ее губам, чтобы поцеловать, но рыжая отвернулась и не позволила себя коснуться. Парень разжал руки, и они сели в машину, которая после начала плавно выезжать из двора. «Да, ну дела...» Сел за руль, ставя на повтор любимый трек. Салон наполнился медленным ритмом, и я начал выруливать из двора вслед за той машиной. «Утром надо будет созвониться с Пашкой».